300 тысяч рублей по подложной осегновке. В Московское губернское казначейство явился какой-то человек, предъявивший осегновку, подписанную одним из московских мировых судей, и получил тысяч рублей, состоявших в депозите этого судьи. Недели через две потребовалась справка о состоянии депозита. Причем выяснялось, что указанные тысяч рублей уже более не числятся в нем и выданы по выписной ассигновке. Кинулись справляться, и оказалось, что распорядитель депозита никогда и не думал подписывать такой ассигновки. В результате губернское казначейство известило нас о происшедшем подлоге, и я принялся за дело.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 еще даже и не была использована. Являлась поэтому необходимость во что бы то ни стало установить, какие же именно цифры были подчищены и какие заменены новыми на подложном документе. Эта задача представлялась нелегкой. Однако талантливый фотограф с искной полиции Фон Менгдень рьяно принялся за работу,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 Ну и разговаривать с этой самовлюбленной либеральной тупицей. И я обратился к прокурору судебной палаты Хрулеву. Последний, приложив к судье весьма нелестный эпитет, не говорящий об его уме, принес мне от имени судебного ведомства извинения и прикомандировав ко мне судебного следователя